Глава 11. Кирилл пошёл в туалетную комнату, а я огляделась. Мой взгляд непроизвольно остановился на мужчине, чьё лицо показалось мне знакомым. Этим мужчиной оказался Артур, который нагрел меня на 35.000 и телефон. Другая одежда, очки в другой оправе. Видимо, поэтому я не сразу его узнала. Он сидел за столиком рядом с молоденькой девушкой, которая, по всей вероятности, коротала время в ожидании рейса. На стуле висела дамская сумочка. Девушка крутила в руках мобильный телефон в красивом чехле и смотрела на Артура, открыв рот. Он энергично жестикулировал, что-то рассказывал, Похоже, его истории вызвали у неё ещё нечаи восторг. Это я уже проходила. Этот тип отлично умеет заговаривать зубы. Недолго думая, я подскочила со своего места, подошла к Артуру. "Здравствуй, Артур", сурово произнесла я. "Какая встреча. Вот уж не думала, не гадала. Ну что, сукин сын, по-хорошему телефон отдашь?" Или полицию вызвать? Артур поправил очки и посмотрел на меня так, будто видел первый раз в жизни. Самое поразительное, он нисколько не смутился или просто не подал виду. "Не понял", спокойно заявил он. "А что непонятного? Я кто за резервировал? Что-то ты быстро ноги сделал из ресторана. Я не успела за тобой следить". У тебя, наверное, медаль по лёгкой атлетике. Вышел покурить и до сих пор куришь. Какая-то сумасшедшая. Обернулся Артур к девушке. Она не в себе. Может, пойдём в другое кафе? Слушать бред умолишённый хочется меньше всего на отсвете. Я последний раз говорю. Верни телефон, или я вызову полицию злобно произнесла я и занервничала ещё больше А ну-ка, отойди от стола, а то я сам тебя в полицию сдам, дура сумасшедшая. Меня зовут не Артур. Иди ещё своего Артура в другом месте. Ах, даже так тебя ещё и не Артуром зовут. И в ресторане ты меня не обнёс, и пентхауса у тебя нет. И яхту-то тыня арендуешь? Точно с Машей чая. Слышишь, какую пургу несёт? Наверное, из клиники сбежала. Моего друга зовут Иван. Вступилась за него девушка. Я бы попросила вас не мешать, а то я скоро улетаю. Нам хочется побыть вдвоём. Улетай. Только смотри, не останься без кошелька и телефона. И не забывай, за все, что вы тут наели или наедите, тебе придется платить самой. Уж то-что, а вкусно пожрать и хорошо выпить этот чувак любит. Девушка, я еще раз попрошу вас отойти от нашего столика. А друга Артура заметно подрастроилась из-за моего вмешательства и смотрела на меня с нескрываемым раздражением. Но мне было не до нее». Я не к тебе подошла, а к тому, кто меня обнёс. По нему тюрьма плачет. Тебе же ясно сказали, отвали. И откуда в последнее время столько психов на свободе? Жизни от них нет. Артур попытался меня оттолкнуть, но я вцепилась у него мёртвой хваткой и стала требовать вернуть свой телефон. Тут подвязал Кирилл, попытался меня оттащить. Но я схватила Артура за ворот рубашки с такой силой, что когда Артур старался от меня как можно быстрее отделаться, его рубашка затрещала по швам. Дура ненормальная. Кирилл, он у меня мобильный телефон украл. И телефон, и деньги в ресторане на набережной. Это мошенник. Он подсаживается к одиноким девушкам, играет в мужчину мечты и их обносит. Я уверена, с этой он тоже только что познакомился. Только теперь он не Артур, а Иван. Когда Артуру всё же удалось вырваться, он сверкнул в мою сторону недобрым взглядом и процедил сквозь зубы: "Иди прочь, сумасшедшая". "Братишка, ты девушку обижал?" Кирилл взял мужчину за плечо. "Да я её первый раз вижу. Она меня с кем-то путает". А телефон у неё брал? Я что, мелкий уголовник? Я ни в чём не нуждаюсь. Я же говорю, девушка не в себе, она меня с кем-то путает. Ты бы держал её покрепче. А то ведь это я такой добрый. А вот если она попадёт на кого-нибудь другого, с ней церемониться не будут. Больных людей нужно изолировать от здоровых. Давай отойдём на минуту, поговорим. Да не о чём нам разговаривать, как мог отпирался Артур. Я твою девку не знаю и знать не хочу. Он резко вывернулся. Ну, сука, шарик круглый, обязательно встретимся, тебе не поздоровится. воскликнул он и побежал из здания аэропорта. Кирилл бросился за ним, а я посмотрела на ничего не понимающую девушку. Обы так бывает. Не хотела вмешиваться в вашу идиллию, но не смогла. Не поверила своим словам, когда увидела этого афериста. Если честно, думала, никогда в жизни больше его не увижу. Он что, правда вас обокрал? Я думаю, по мне видно, что я не сумасшедшая. Этот тип отсел ко мне точно так же только после романтического знакомства я не досчиталась хорошей суммы денег и телефона. Мы тоже только что познакомились. Только мне он представился Иваном, а мне Артуром. Он работает в крупной авиакомпании, не уж то лётчиком уже стал. Со мной он был бизнесменом, на яхте не обещал покатать. «Какая яхта? Я улетаю!» Странная ситуация произошла. Мне так сильно понравился мужчина. У нас состоялось такое потрясающее знакомство. А оказалось, он совсем не тот, за кого себя выдавал. Я уже думала перед отлётом, судьба наконец-то мне улыбнулась и сделала невероятный подарок. Но нет. Мужчина оказался аферистом. И технично сделал ноги. Это такие мелочи. Главное всё твоё осталось с тобой. Гораздо обиднее, если бы ты чего-то лишилась. Никогда бы не подумала. Такой галантный и вежливый молодой человек. Очень приятный в общении, даже стеснительный. Признался мне в любви с первого взгляда. У меня такого и не было никогда сказал, что проходил мимо, остановился как вкопанный, и у него в сердце случилась вспышка. У него не в сердце, а в мозгу случилась вспышка от того, что увидел хорошо одетую девушку, дорогую сумку и дорогой телефон. Неприятно всё это. Заказать ещё ничего не успел. Нет. Считай, повезло то цены не маленькие. Ещё немного, и он во угостил тебя самым дорогим алкоголем. Хотите сказать, я должна быть вам благодарна за то, что отделалась малой по вашим словам кровью? Я ничего не хочу сказать. Я просто встретила афериста и поняла, что ничего не могу с ним сделать и ничего невозможно вернуть. А почему вы не написали заявление в полицию? Ну, если бы он тебя обобрал, ты бы сейчас что-нибудь писала? У меня самолёт. Боюсь, это было бы бессмысленно. Хотя кто знает. А у меня отдых, а муж дома. У меня мужа нет. Иван сказал, что всегда представлял себе жену именно такую, как я. Получается, я разбила вашу иллюзорную сказку. Нет, что вы. Я вам очень благодарна за то, что открыли мне глаза на мужчину, который обладает каким-то гипнотическим влиянием. Ему так хочется верить, и ведь я поверила. Такой грустный осадок остался на душе. Грустный осадок гораздо лучше, чем отсутствие круглой суммы денег и последней модели Айфона. Аферисты всегда такие. Так искусно входят в доверие, что потом их поганой метлой не выкинешь из души. Умеют они в ней виртуозно нагадить и подорвать веру в других людей. Вернулся очень расстроенный Кирилл. Ника, извини, он убежал. Если бы не рейс, можно было что-то придумать, поговорить, поспрашивать, часто ли он тут бывает. Но нам нужно лететь. Ты понимаешь? На ведь я и в самом деле ничего не могу доказать. Какая же я дура. И где только были мои глаза? Там, где и глаза любой девушки, которая верит в романтику и принца на белом коне. Это точно. Все нормальные принцы давно разобраны, а их кони пасутся рядом с их домами. Но всё, давай забудем о плохом. Впереди Париж и самые незабываемые впечатления. Разве может быть лучшее лекарство от депрессии, чем этот город?